Глава 15. Тома Положение дел было незавидным. Мало того, что я каким-то образом снова застряла в этом эльфийском мире, теперь уже в качестве невесты, так еще и моя лучшая подруга, вместо того, чтобы быть в Москве подальше от ненормального охотника, оказалась вместе с ним неизвестно где. У меня закрались смутные подозрения. Портал, через который мы обе прошли, похоже, был сломанным. Интересно, где Женька оказался? На Луне. Так или иначе, моей единственной надеждой помочь подруге был тот, с кем я предпочла бы не иметь никаких дел. И это принц Ли. Что читаешь? Поинтересовалась я, усаживаясь в беседке напротив него. Хотя и так знала. Его хлебом не корми, да почитать новые стишки каких-то эльфийских поэтов. Когда он отдыхал от попыток произвести на меня впечатление, то обычно сидел тут, в дальней беседке сада, и набирался высокопарной чуши, от которой меня тошнит. Но сад, надо сказать, был просто прекрасным. От фонтанов веяло прохладой, солнечные лучи рассеивались из-за листвы фруктовых деревьев. Тут всегда сладко пахло. Я никогда не была фанатом городской суеты и поселилась бы здесь, если бы не пришлось для этого становиться принцессой. Принц Ли можно терпеть. Он не бестолковый, каким я его считала в первые дни жизни здесь. Он и не злой, и не фальшивый, как его дядя-король. Но влюбленности в него я не чувствовала. По правде сказать, я вообще не знала, что должна чувствовать. Это Вика годами сходила с ума по Женьке. Готова была страдать по нему 24 часа в сутки. Я же только наблюдала за ней со стороны и отчетливо понимала. Никогда я не стану вот так мучиться из-за кого-то. И вообще, чувства, отношения — это все не для меня. Мне и одной хорошо. Я читаю стихи Маделла. Соизволил ответить Ли, выводя меня из размышлений. О, сколь прекрасен его язык! Он захлопнул книгу и вскочил на ноги, дабы произвести на меня еще большее впечатление. «Только послушай». Ранним утром, обласканный солнечными лучами, пошел Виталик за грибами. Хмуро закончила я. Принц Ли уставился на меня. На лицо поэтический талант», — заключил он. «О, Тома, как можешь ты с каждым днем быть все идеальнее?» Я страдальчески застонала. «Не понимаю». Сел на место принц Ли. «Тебе что, неприятно комплименты?» Настала моя очередь удивляться. Я и не знала, что должна за это комплименты принимать. «Это не комплименты. Ты просто говоришь всякие приятности. Ты их любой можешь сказать. Они универсальны, понимаешь? А меня ты и не знаешь толком». Принц задумался на пару мгновений. «Мне нравится твоя родинка. По-моему, очень мило». В конце концов, изрёк он. «Родинка?» Переспросила я. «Да, на кончике носа. Надеюсь, она передастся нашим детям». Я усмехнулась. «Родинка у меня и правда была. Крохотная коричневая точка. Надо же, он ее заметил». «Больше похоже на комплимент». Сдалась я. Принцли довольно улыбнулся. «Кажется, я вывела его на доверительный разговор, так что момент настал. Надо попробовать уговорить его помочь». Мне во что бы то ни стало, надо связаться с подругой и предупредить ее о разбойниках, которых за ней послал король. «Ли», — начала я, — «ты ведь на все готов ради нашей... любви?» Скрипя зубами, я закончила, последнее слово произнеся с трудом. «Какая уж там любовь, я ведь тут пленница». «Конечно», — с готовностью отозвался тот. «Ты ведь моя невеста, и совсем скоро мы поженимся, и вот тогда...» Надеюсь, этот день не наступит никогда. А давай-ка, перебила его я, смотаемся перед свадьбой кое-куда. Смотаемся? Ну, в смысле, съездим. Вообще-то, сплаваем. Что? Куда? Да ничего особенного. Пару дней на корабле по морю. Ты сошла с ума? Угу, вот тебе и комплименты. Ли, поверь, там нет никаких чудовищ. Конечно, нет. Знаю. Дядя специально про чудовищ врал, чтобы никто в море не совался. Тут рукой подать до песчаных земель. А их правитель может свергнуть дядюшку. Мой дядя ведь незаконный правитель. Что? Настала моя очередь удивляться. Да, он ведь убил своего старшего брата, чтобы занять трон. Пожал плечами Эли. И он вот так просто мне это рассказывает? То ли он идиот, то ли действительно считает своей будущей женой и полностью доверяет. Впрочем, одно другому не мешает. Твоего отца? Ужаснулась я. Не, отмахнулся Ли. Мой отец умер от болезни. Он был младшим братом. Мне жаль. Но раз ты в курсе, что в море нет чудовищ, тогда? Если дядя узнает тебе конец, меня то он не тронет. Ну где я потом найду такую невесту себе? Я закатила глаза. Не хочет, значит, помогать. Ну ладно, придется по-плохому. Твой обожаемый дядюшка вовсе не хочет этой свадьбы. Он от меня собирается потом избавиться. Знаю, — пожал плечами Ли, — но у него не выйдет. Я знаю, как на него надавить. Я удивленно уставилась на него. Принц Ли прямо-таки открывается с новой стороны. Я-то считала его придурком инфантильным, глупым и избалованным. Но он определенно умнее, чем я думала. И даже может быть вполне адекватным. — А зачем тебе в песке? — спросил мой жених. Тяжело вздохнула. Что ж, ладно. Откровение за откровение. Там моя подруга. Та, что похитила меня у гномов? Да, она. Ну, то есть она не похищала, просто... Неважно. Она моя лучшая подруга, Ли. И она в беде. Я должна быть рядом с ней. Принц задумался. Если я соглашусь и помогу тебе, это поможет нам сблизиться? Ответь честно, Тома. Я же вижу, замуж ты пока совсем не хочешь. Да, ответила я через мгновение. Да, не хочу. «И да, если ты поможешь, я буду крайне тебе признательна». Он улыбнулся и кивнул. Мне понравилась эта улыбка. Оказалось, что если ты принц, то можешь все. И дядюшке лапши на уши навешать о предсвадебном путешествии к водопадам, и корабль отыскать. Кто бы мог подумать, что у Ли есть парочка знакомых, которые всегда мечтали отправиться в море и даже построили корабль. Я очень обрадовалась, услышав, что все удается. Сказала Филу и Тересе, что мы отправляемся в путь, И Им неплохо бы мне компанию составить, иначе наедине с принцем Ли я чокнусь. Но мой энтузиазм иссяк, когда я увидела этот... Нет, это даже не корабль. Это какая-то посудина, которая потонет при первом удобном случае, сделанная из каких-то старых досок. Вместо паруса присобачили нечто, напоминающее пододеяльник, и размером корабль не вышел. Смахивал больше на лодку, косящую под яхту. «Мы все потонем». Мрачно изрек Филкас, когда мы все собрались на пристани, полюбоваться на этот шедевр кораблестроения. Мы все потонем из-за этой вешалки. Это моя лучшая подруга. Огрызнулась я. И если понадобится, то я за ней поплыву и без корабля. Реус тоже в опасности. Вмешалась Тереса. Мой глупый братишка. На этот раз Кей точно убьет его. Никто никого не убьет, потому что мы не потонем. Вмешался принц Ли. У меня ведь есть это. Он потряс свитком с картой. Чего только стоило пробраться в покое дядюшки за ней. Сколько же копий у этой карты? Зря Реус искал ее много лет. Мог же просто купить в ближайшем ларке. То есть тебя ничего больше не смущает? Я обвела рукой жалкое подобие лодки. Да это корыто! Это корыто мы пять лет строили, вмешался Дан. Он и его братканы пытались продать нам свой плавательный шедевр. Они были местными изобретателями и пользовались популярностью. Пол леса приходило посмотреть, как один из них будет падать с крыши, заявляя, что изобрел крылья. Хорошо, что в прошлый раз под крышей предусмотрительно кто-то посадил кустарник. Он усмягчил падение изобретателя. «Всего 300 тысяч золотых, и она доставит вас куда нужно», — поддакнул Кан. «Подождите, то есть с нами плыть вы не собираетесь?» — хмуро уточнила я. у нас множество дел». Поспешил откреститься от плавания Дан. «Но из нас никто водить корабль не умеет!» Воскликнула я. Несколько минут мы все дружно ругались. Филка со во шва вкус вошел и чуть не стукнул одного из братьев, непонятно которого выглядели они почти одинаково. Оба бородатые, взъерошенные, больше похожие на гномов, чем на эльфов, кем и являлись. В конце концов, принц Ли предложил им такую сумму за совместное плавание, что они не смогли отказаться и сразу поскакали укреплять корабль, на всякий случай. Ага, своя-то им дорога. А если бы мы утонули, что ж, невелика потеря, по их мнению. Конечно же, принц ли не стал им рассказывать, что он из королевской четы. В конце концов, под покровом ночи мы все дружно погрузились на подобие корабля и отправились за моей бедовой подругой. По правде сказать, меня интересовала только Вика. Ее этот охотник меня вообще не беспокоил. Все Вики на неприятности из-за него. Да лучше бы она с Женькой сошлась. Была бы сейчас в Москве, хотя неизвестно, может, дурацкий портал ее еще куда-нибудь выплюнул. В любом случае, чем дальше от него, тем лучше. Вряд ли у нас есть шансы оказаться в песках раньше чем Кей и его друзья. Но, может, мы сможем найти Вику раньше них? Ведь я знаю ее лучше, чем кто-либо другой. Мы всегда были близки. И как так вышло, что сейчас я не знаю, где она? Худо-бедно судёнышка доплыла до берега. Выяснилось, что у меня морская болезнь. причем только у меня. И пока остальные наслаждались плаванием, я хотела умереть и отмучиться побыстрее. Надо признать, принц Ли очень переживал за меня. Приносил воды, кричал на данные и Кана, чтобы сделали так, чтобы корабль качался не так сильно. Интересно, каким образом. Волны им надо было успокоить. Но сам факт был приятен. И не такой уж он и ужасный, этот принц Ли. Оказавшись на берегу, я готова была целовать землю. Земли не было, был только песок, Ну и он подойдет. Но как только я наконец на него уселась, то силы резко иссякли. Мои спутники решили дать мне поспать, а сами принялись разводить костер. Это была идиотская идея. Ну кто разводит костер в малознакомом месте ночью? Разве только чтобы внимание привлечь всех недружественно настроенных эльфов гномов или, кто тут у них водится? Но мне было слишком плохо, чтобы высказать эту мысль. Через пару часов сна мне полегчало, и я открыла глаза, готовая отправиться на подвиги по спасению лучшей подруги. Но сев прямо, я увидела ужасающую картину. Вокруг нас и нашего костра прыгали какие-то агрессивно настроенные товарищи с палками в руках. Компании из эльфов и гномов, все какие-то грязные, в рваной одежде. Видок, как у меня после сессии, безумный. «Пошли прочь!» — бросил им Ли подходя ближе ко мне. «Тома, спрячься за мной!» При всем желании спрятаться за ним у меня не получилось бы, как минимум потому, что я в два раза шире него. «Кто это? Аборигены местные?» Проигнорировав его и поднимаясь на ноги, поинтересовалась я. «Не знаю», — задумчиво ответил мне Филкас. «Что-то не похоже». «Друзья, давайте решим этот вопрос миром», — защебетала Тереса. «Если вам нужны деньги...» «Деньги?» — перебил ее какой-то шибко-бойкий гном. «Не нужны нам твои деньги. Корабль! Отдайте нам ваш корабль!» «Да забирайте!» — фыркнула я. Меня тут тотчас толкнули под бок. Кажется, Фил. «Да что? Лучше корабль пусть забирают, чем жизни наши!» — зашептала я. «Ура, друзья!» — обрадовался гном. «Мы захватили корабль. Возвращаемся домой. Этот проклятый Реус обманул нас. Нет тут сокровища. Только эльфы какие-то бешеные!» Его друзья согласно загудели. «Стоп! Он сказал Реус?» «Откуда вы знаете Реуса?» Опередил меня с вопросом Филкас. «Стойте! Так вы же эльфы и гномы из его команды!» «А ты же Филкас, друг проклятого Реуса!» Обрадовался гном. «Друзья, вот и пришел наш час отомстить. Давайте убьем его!» «Проклятый Реус!» Поспешила вмешаться я. «Да, он нам тоже насолил. Фила ограбил. Меня...» Эм, обманул. Тересу так вообще врал, что она его сестра. Мои друзья недоуменно на меня уставились. «Подыграйте, идиоты!» В сердцах возмутилась я, правда, шепотом. «Они сейчас нас проткнут своими палками, если мы не притворимся, что ненавидим Реуса. Мне даже притворяться не придется. Мы как раз и приплыли по его душу», — заверила я гнома. «Вот как?» — осведомился он. «Да!» «Отомстим ему и за вас, и за нас, а вы плывите себе спокойно!» «На корабль, друзья!» — поверил мне гном. Расчитываем на вас?» Я выдохнула с облегчением, глядя, как грязная, злая и одичавшая команда Реуса грузится на корабль. «Хорошо бы теперь узнать, где он сам. Ведь где он, там и Вика, к сожалению. Вот найду подругу и заберу ее у него».